Глава 11. Дальний поход. Днём по весеннему грело солнце, мокрый снег налипал на снегоступы, и было трудно ходить. Я вставал рано и по насту пробегал большие расстояния, снегоступы носил в рюкзаке. На всякий случай. Мне везло с охотой, как на боровую дичь, так и на зайцев. К сожалению, мука уже кончилась, и я больше не мог побаловать себя берёзовыми лепёшками. Спрятанные под белым снегом река и лес не вызывали у меня художественных эмоций. Я подолгу крутился вокруг небольших скал, пытаясь выбрать интересную композицию, но всё было банально. Мне казалось, если пройти километров 5 или 10 точно на север, то можно выйти к тому красивому месту, где началась моя экспедиция. Чтобы не лишиться огня, я полностью загрузил печку толстыми дровами. И до рассвета отправился в путь. В полутьме я миновал знакомые места. Неожиданно меня напугала крупная птица, шумно слетевшая с дерева, под которым я проходил. Я вздрогнул, а птица оказалась смелой и уселась на соседнее дерево. По-моему, это был тетерев. Жаль, что я не взял лук. Снег был таким твёрдым, что даже не было видно моих следов. Пришлось топориком вырубать заметки на снегу, чтобы потом найти обратный путь. В одном месте мне попали срубленные топором деревья словно была расчищена просека значит тут кто-то ходил удаляясь от реки я поднимался всё выше и выше среди леса стали попадаться огромные камни и скалы неожиданно я вышел на плоскую поляну за которой простиралась огромная низина местами из синеющего леса возвышались скалы присыпанные белым снегом В утренней дымке поднимался красный шар солнца. Моё внимание привлёк силуэт скалы в контровом освещении. Да это же скала, нависающая над золотянкой. Если б не белый снег, я бы сразу узнал то место, где высадил нас вертолёт. Значит, я был прав. Река делает разворот в обратную сторону. Оглядевшись, я быстро сориентировался и нашёл то место, куда меня первый раз привёл Роман. Надо было успеть набросать этюд суровой тайги с красноватым шаром солнца. На больше у меня уже не было времени. Чтобы не лишиться огня, я поспешил к своему жилищу. Последние километры шел на снегоступах. Солнце поднялось, разогрело наст, и ноги стали проваливаться. В землянке было жарко. Я открыл Настюш двери и заглянул в печку. Там еще тлели головешки. Вовремя вернулся.